Глава двадцать пятая. На рассвете следопыт и Кеп снова поднялись на кровлю, чтобы еще раз обозреть положение дел на острове. Кровля имела вид террасы, окруженной парапетом, который был достаточной защиты для находившихся в середине и был устроен так, чтобы стрелкам можно было укрываться за ним и полет через него. Из этой ограды, хотя и низкой, но достаточно прочной, Следопыты Кеп могли обозревать почти весь остров, за исключением мест, покрытых лесом, и большую часть проток, ведущих к острову. Свежий ветер дул с юга, и в некоторых местах реки поверхность воды была зеленая и взбалтованная, хотя ветер был в силах взбивать только легкую пену. Маленький остров имел почти овальную форму и тянулся с востока на запад. Плывя при попутном ветре по каналах, омывавшим его, Большое судно легко могло обогнуть остров с обеих сторон и всегда имела возможность лечь в дрейф. Кеп Тотчес заметил это и открыл своему товарищу, потому что они могли надеяться только на помощь изо свягу. В эту минуту, когда они с беспокойством смотрели вокруг, Кеп закричал громким зычным голосом: "Гей, парус!" Следопыт обернулся в ту сторону, в которую смотрел его товарищ, и мгновенно увидел предмет, вызвавший это восклицание. Возвышенность, на которой они находились, позволяла им видеть низкие соседние острова, и паруса судна виднелись между кустарников, окаймлявших берег одного из островов, лежавших к юго-западу. Из парусов были подняты только те, которые моряки называют нижними парусами. Но так велика была сила ветра, что белые паруса Резвого, виднеясь сквозь просветы зелени, казалось, летели с быстротой скаковой лошади и походили на облако бегущее понибу. Это не может быть Джаспер, сказал с видом неприятного разочарования разведчик, не признав Куттера своего друга. Нет, нет, Джаспер, упустил время, это какое-нибудь судно. Посланное французами на помощь своим друзьям Мингам. На этот раз вы промахнулись, друг. Что делать? Промахнулись? – возразил Кепп со своей всегдашней категоричностью, несмотря на критические обстоятельства, в которых они находились. Пресная вода или соленая? Только это верхний угол грота Резова. У него грот хорошо стоит. Я согласен с этим. Только Гафель слишком задран. Вот потому-то нетрудно его узнать. Я ничего этого не вижу и не понимаю, ответил следопыт, для которого термины его товарища были трабарской грамотой. Как? Не видите? Это удивляет меня. Я думал, что ваши глаза могут таки кое-что видеть. А для меня самый ясный признак – этот грод и этот гафель. Признаюсь, мой почтенный друг, на вашем месте. Я стал бы бояться, не портится ли у меня зрение. Если это точно Джаспер, то нам уже нечего больше опасаться. Мы можем защищаться против всего племени Мингов, по крайней мере, в продолжении восьми или десяти часов. А если еще пресная вода будет прикрывать наше отступление, так тогда уж и решительно не стоит отчаиваться. Только бы он поостерегся и не попал в засаду, как сержант. Вот в этом-то и опасность. Нужно было бы условиться в сигналах и якорном месте. Даже карантин и лазарет были бы полезны им, если бы эти минки или минги уважали законы. Если этот молодец станет где-нибудь в окрестностях острова, кончено дело, Кутер погиб. Да, вот еще что, друг следопыт, не должен ли в самом деле считать Джаспера скорее тайным союзником французов, нежели нашим другом. Я знаю, сержант именно так смотрит на это дело и должен осознаться, что оно отзывается изменой. Мы скоро узнаем это, Кэп. Вот уже Куттер обогнул соседний островок, и через пять минут все будет ясно, как день. Не худо бы, однако же, подать Джасперу какой-нибудь предостерегающий знак. Будет несправедливо, если он попадет в западню только потому, что мы не предостережем его. Но беспокойство, в котором они оба находились, помешало им дать сигнал. И в самом деле, нелегко было решить, какой сигнал мог быть избран для этого. Акутер, между тем, бежал вспенивающей воду по протоке с наветренной стороны острова так быстро, что нехило было думать. К тому же на палубе не видно было никого, даже руль был оставлен, хотя судно бежало очень уверенно выбранным курсом. несмотря на быстрый ход. Кеп безмолвно удивлялся этому зрелищу столь необыкновенному, но когда Резовый подошел ближе, опытный глаз моряка открыл, что руль приводился в движение посредством штуртросов, хотя не видно было того, кто приводил его в движение, так как борта на куттере были довольно высоки. Тайно объяснилось. Не оставалось никакого сомнения. Что экипаж укрывался за ними от неприятельских выстрелов. Это доказывало, что на борту рязового не было другой силы, кроме его малочисленного экипажа. И когда разведчик выслушал это объяснение своего товарища, он печально покачал головой. Это доказывает, что змей не дошел до Свего, и нам нечего ожидать помощи от гарнизона. Я надеюсь, что Ленди не забрал себе в голову вздорные мысли заменить кем-нибудь Джаспера, который один стоит целой армии в таком деле. Мы втроем, друг Кэп, должны будем крепко защищаться. Вы как моряк будете поддерживать сношение скутером. Джаспер, как озерный плаватель, сделает на воде все, что нужно будет сделать. А я с моими способностями, которые не уступят способностям любого Минга. «Ну да я знаю, что делать. Нужно будет крепко защищаться, чтобы спасти Мейбл». «Разумеется, разумеется», отвечал Кэп с жаром, потому что он начинал верить в сохранность своих волос, когда увидел солнце. «Я считаю, что прибытие резвого это одно обстоятельство. А честь этого пресной воды другое обстоятельство. Этот Джаспер... «Молодой человек не без благоразумия, он держится поодаль от острова и, кажется, решился прежде узнать, как здесь обстоят дела, а там уже причалить». «Нашел, нашел!» — вскричал следопыт с восторгом. «Вон, вон лодка змея на палубе Куттера! Вождь, стало быть, теперь на борту и, разумеется, известил друзей о нашем положении». Да Лавар не то что Минг, он или скажет правду, или не вымолвит ни слова. Но «Ну, может быть эта лодка принадлежит Куттеру? – сказал недоверчивый моряк. У Джаспера была лодка на борту, когда мы плыли. Это правда, друг Кэп. Но если вы знаете ваши паруса и мачты, гроты и гафели, то я знаю мои лодки и лесные следы. Если вы можете узнать новую парусину на парусе. то я могу узнать из новой или из старой коры лодка. Это лодка-змея. Благородный Деловар. Он отправился в Усвегу тотчас же, как только заметил, что крепость осаждена. Он повстречался с Резвым и, рассказав всю историю, привел Кутер сюда. Только дай бог, чтобы Джаспер Уэстерн был на борту. Да-да, это точно было бы не худо. Изменник он или честный человек, Только надо бы признать, он ловко умеет извернуться в ураган, а также и тогда, когда нужно переправиться через водопад, сказал следопыт, толкнув локтем своего товарища от душик, засмеявшись. В этом ему должно отдать справедливость, даже если он сам станет здирать кожу с наших черепов. Резвый в это время подошел так близко, что Кепп ничего не ответил. Зрелище, представлявшееся ей в эту самую минуту, было так странно, что заслуживает отдельного описания. Ветер все еще сильно дул. Маленькие деревца склоняли свои вершины, как будто сились его, чтобы то ни стало коснуться земли, а шум ветра, пробегавшего между ветвями, походил на глухой шум катящихся вдали колесниц. В воздухе было полно листьев, которые в это время года Оторвавшись от своих стеблей, перелетают от острова к острову, как стаи птиц. Дикари были еще здесь. Это было можно заключить из того, что их лодки и боты пятидесят пятого полка, собранные вместе, находились в маленькой береговой выемке, служившей пристанию. Кроме этого не было других признаков их присутствия. Хотя они были застегнуты врасплох неожиданным прибытием Куттера. Но так глубоко укоренена была в них привычка к предосторожности в военное время, что за минуту все они успели спрятаться с инстинктом и хитростью лисицы, убегающей в свою нору. Такая же тишина царствовала в блогаузе, и разведчик и Кеп, видя весь канал, приняли предосторожности, необходимые для того, чтобы не быть замеченными. Отсутствие всякой жизни на палубе резво. было при этом еще поразительнее. Индейцы, глядя на его движения, по-видимому, ничем не управляемые, очевидно, ощущали невольное смущение, смешанное со страхом, и самые смелые из них начинали сомневаться в благополучном исходе предприятия, которое началось так удачно. Сам разящая стрела, привыкшая к сношениям с белыми паувисторными озер. находил дурное предзнаменование в появлении корабля без людей. В эту минуту он желал бы быть на материке. Все это время Куттер шел с прежней уверенностью и быстротой. Он держался середины проторки, то наклоняясь при шквали, то снова поднимаясь, подобно практическому философу, сгибающемуся под бедствиями жизни, с тем чтобы снова воспрянуть, когда они минуют. Но под форштевнем Куттера все еще пенилась вода. Хотя у парусов его были взяты все рифы, он бежал очень быстро. И не прошло десяти минут с тех пор, когда он виднелся вдали, подобным белому облаку в зелени деревьев и кустарников, как он уже находился напротив крепости. Кеп и следопыт, хотя Куттер проходил перед их глазами, наклонились вперед, чтобы лучше увидеть его палубу. И тогда, к радости их обоих, Джаспер пресная вода вскочил на ноги с громким восклицанием. Кеп, забыв все опасности, вспрыгнул на парапет и отвечал восклицаниям на восклицания. К счастью для него, неприятели были слишком осторожны и, не дерзая показаться, не сделали ни одного выстрела. Следопыт же, имея в виду более полезную, нежели драматическую сторону дела, В ту самую минуту, как увидел своего друга Джаспера, закричал ему голосом Стентора: "Помоги нам, Джаспер, и день будет наш. Пошли им перцу, вон в те кусты, и ты вспугнешь их, как стаю курапатак." Несколько слов долетело до ушей Джаспера, другие же унеслись на крыльях ветра. Между тем резовый. Прошел уже мимо блоггауса и через минуту скрылся из виду за деревьями, которыми отчасти маскировался блоггаус. Минуты две были проведены в тревожном ожидании, но по прошествии их снова блеснули паруса между деревьями. Джаспер повернул через фордвинд и другим галсом пошел под ветром у острова. Ветер был довольно сильным, как уже было сказано. И Куттер, дрейфуя по течению с подветренной стороны, мог по выходе из маленького пролива попасть на наветренную сторону без всякого затруднения. Все эти маневры были исполнены с величайшей легкостью. По видимому, цель Джаспера была рекогносцировать место. Но когда Резовы обогнул весь остров и снова, обратившись к ветру, вступил в ту самую протоку, по которой он подошел прежде... Руль был положен налево, и он поворотил на другой галс. Грот, хотя и зарифленый, так сильно заполоскался, что звук его был подобен пушечному залпу. И Кэп испугался, чтобы не распоролись его швы. — Его величество дает хорошую парусину, надо бы на признать, — бормотал старый моряк. — Надо бы на также признать, что наш молодец управляет своим судном, как человек, в совершенстве знающий свое дело, как опытный капитан. Год дэм, следопыт! Что бы вы ни говорили, я не поверю, что этот мистер О'Дус научился своему искусству в этой пресной луже. Но все же это так. Он научился здесь, а не где-нибудь. Он никогда не видал океана. Я часто думал, что у него в натуре есть способности управляться со шхунами и шлюпами. Что же касается измены, лжи и всех черных и подлых пороков, друг Кэп, Джаспер Уэстерн так же далек от них, как самый доблестный из доловарских воинов. Если вы захотите увидеть поистине честного человека, вступайте в их племя, и вы найдете его там. — Вот он поворачивает! — восторженно воскликнул Кэп, увидя, как резвый наполнял паруса на прежний галс. Теперь мы увидим, что замышляет молодец. Конечно, он не будет ходить взад и вперед по этим протокам, как пляшущая девушка. Паруса резвого обезветрились, и оба наблюдатели с минуты опасались, чтобы Джаспер не вздумал лечь в дрейф. Дикари смотрели на него из своих нор с такой кровожадной радостью, какую должен ощущать тигр, когда видит неосторожные приближения жертвы к своему логовищу, но у Джаспера было свое намерение. Совершенно зная берег и глубину воды во всех протоках, омывающих остров, он, стало быть, хорошо знал, что резвый, без всякого опасения, мог приблизиться к берегам острова. Он вошел в малую бухту, привязал оба ошвартованные здесь бота буксиром и повлек их за собой в канал. Так как все лодки были привязаны к двум ботам Данхема, то благодаря этому отважному и успешному маневру дикари были лишены всех средств оставить остров, кроме как вплавь. Они тотчас же увидели и поняли это. В миг все они поднялись, огласили воздух своими воплями и выстрелами, не причинив однако никакого вреда. Но в ту самую минуту... Как они показались, забыв о предосторожности, со стороны их противников было сделано два выстрела. Сначала раздался выстрел с крыши блок Гауза, и один из иракезов упал мертвый с раздробленным черепом. Другой выстрел был сделан с борта резвого доловаром, который, не столь меткий, как его друг, изувечил другого иракеза. Экипаж резвого выстрелил. И спустил торжественный крик, и дикари снова исчезли, будто сквозь землю провалились. «Это змей подал голос», — сказал следопыт, как только раздался выстрел срезового. «Я также знаю звук его ружья, как звук своего убийцы олени. Славный ствол, хотя не всегда шлет верную смерть. Хорошо, хорошо, Чингачгук с Джаспером на воде». а мы с вами, друг Кэп, здесь, в крепости, поучим, бродяг Мингов, что значит «разумное сражение». Резвый, между тем, подвигался вперед. Лишь только он достиг оконечности острова, Джаспер пустил захваченные суда по течению, и ветер отнес их к берегу другого острова за полумилю от поста. Тут он повернул на другой галс и, снова держась течения, Вошел в другой канал. Кэп и следопыт заметили, что-то готовится на палубе Резевого, и к их величайшей радости, как только куттер очутился у главной бухты напротив того места, где скрывалась большая часть дикарей, вдруг выдвинулось жерло единственного орудия, бывшего на борту куттера Гаубицы, и град картечи посыпался в кусты. Стая перепелов не поднимается в воздух так быстро, как выскочили и ракеты под этим железным градом. Пуля, посланная из убийцы оленей, снова свалила одного Дикаря, а другой пополз в кусты, пораженный пулей Чингачгука. Дикари быстро бросились в другие кусты, и обе стороны начали, по-видимому, готовиться к новому бою. Но вдруг появилась июньская роса. с белым флагом в руке, сопровождаемые французским офицером и мюром, и остановила всех как предвестница переговоров. Переговоры происходили под стенами крепости, и так близко, что неприятельские следопыты, которые не успели скрыться, находились под прицелом убийцы оленей. Джаспер бросил якорь прямо у крепости, и гаубица была наведена на переговорщиков, так что осажденные и друзья на куттере за исключением человека, державшего фитиль, могли без всякого опасения выйти из укрытия. Один лишь Чангачгук держался в своей западне, но больше по привычке, нежели из предосторожности. «Вы выстрожествовали, следопыт!» — начал квартирмейстер. «И капитан Сен-Лиэ явился предложить вам свои условия. Вы не откажете храброму врагу в честном отступлении». После того, как он законно сражался с вами и сделал все, чего требовала честь его короля и отечества, вы сами верные подданные не захотите поступить слишком жестоко с тем, кто действовал честно и верно. Неприятели обещают очистить остров, обменять пленников и вернуть скальпы. Не имея абозы и артиллерии, вы не можете требовать большего. Так как все это было сказано очень громко. то все слова равно были услышаны в Блокгаузе и на Куттере. «Что ты скажешь на это, Джаспер?» — закричал следопыт. «Ты слышал предложение? Отпустить нам этих бродяг или заклеймить, как клеймят баранов в поселениях, чтобы можно было узнать их, когда опять встретимся?» «Что случилось с Майбл Данхем?» — спросил молодой человек, и брови его нахмурились. На лице появилось грозное выражение. Она внизу уживается здорово, ухаживает за своим умирающим отцом, как и прилично ее полу. Сержант ранен, но за рану его нам не следует мстить. Его постигла общая участь войны. Что рокажется Мейбл? Она здесь! воскликнула девушка, которая поднялась на кровлю, как только узнала, в какое направление приняли дела. Она здесь! И во имя Бога, которому все мы поклоняемся, не проливайте больше крови. Довольно ее было пролито. Если эти люди хотят оставить остров следопыт, если они хотят мирно удалиться, Джаспер, о, не удерживайте ни одного из них. Мой бедный отец при последнем вздохании. Дайте ему умереть спокойно, примиренному со всем миром. Ступайте, французы, индейцы, все ступайте. Мы больше не враги ваши и не желаем никому зла. Ну, — Ну-ну, хорошо, Магни, — вмешался Кэп. — Однако же неприятель озадачен. Джаспер на якоре готовый дать лихой залт. Рука следопыта не дрожит, глаз его верен, как всегда. Мы можем набрать денег, назначить выкуп с головы, да и сверх того добыть и честь, и славу. — Дай нам только полчаса! — ну, — сказал разведчик. Я перехожу на сторону Мэйбл. Довольно пролито крови, и мы сделали все, что требовал долг. Что же касается чести и славы, в том смысле, как вы говорите, друг Кэп, то искать такой чести прилично молодым прапорщикам и рекрутам, а не людям рассудительным. Честь в том, чтобы действовать по справедливости. Без счастья поступать несправедливо. И мне кажется, несправедливо бесцельно отнимать жизнь даже у Минга. Да, я так думаю. Я думаю также, что разуму нужно слушаться во всякое время. Итак, поручик Мюр, посмотрим, что предлагают нам ваши друзья французы и индейцы. Мои друзья? – сказал Мюр, содрогнувшись. Неужели вы будете называть врагов короля моими друзьями? Потому что судьба войны ввергла меня в их руки. Многие из величайших воинов древних и новых времен бывали в военнопленными. А он, мистер Кэп, он может засвидетельствовать, что мы сделали все от нас зависящее, чтобы избежать этого бедствия. Да-да, сухо отвечал Кэп. Только надо было сказать не избежать, а убежать. Мы убежали вниз, в самый триумф. И так спрятались, что могли бы оставаться в нашей нары до самого этого часа, если бы не почувствовали необходимость наполнить наши хлебные закрома. Вы влезли квартирмейстер будто лисица, и черт возьми успели таки отыскать эту нару. Это поистине чудо для меня. Лентяй матрос не пробирается так ловко куда-нибудь в уголок позади корабля, когда нужно поднять фок, как вы забились. В вашу нору? Разве вы не последовали за мной? Есть минуты, когда инстинкт восходит над рассудком, а люди не сходят в норы. Возразил Кепп, захохотав. Следопыт по своему обыкновению засмеялся беззвучно, даже Джаспер, полный заботы о Мейбл, не мог не улыбнуться. Это внезапная веселость, хотя и была неприятна Миру, однако же очень. содействовала установлению мира. Кеп был доволен, сказав осторожного славцо, и это расположило его уступить в главном пункте, лишь бы только товарищи оценили его остроумие. После коротких переговоров все дикари были обезоружены и собраны в одно место на расстоянии ста ярдов от блокгауза под прицелом гаубицы срезвого. Тогда следопыт вышел из блокгауза. и объявил условия, на которых остров окончательно должен быть очищен от неприятеля. Эти условия были выгодны для обеих сторон. Индейцы получили приказание выдать все оружие, не исключая ножей и томогавков. Французский офицер Массиэс-Англие, как его обыкновенно называли и как он сам себя называл, воспротивился был этому, но следопыт, не раз бывавший свидетелем индейской резни, и знавший ненадежность обещаний дикарей, когда эти обещания выбиты у них необходимостью и противны их выгодам, был непреклонен. Второе условие было несколько важнее. Оно требовало, чтобы капитан Санглие выдал всех своих пленников, которые содержались в той самой норе или ущелье, где скрывались Кэп и Мюр. Когда пленники были приведены, Оказалось, что четверо из них были вовсе не ранены. Во время нападения они бросились на землю и тем спасли свою жизнь, обыкновенной уловка новой низдикарями. Двое других легко раненные могли продолжать службу. Они принесли с собой ружья и следопыт вздохнул еще свободнее, когда увидел такое значительное подкрепление. Собрав все неприятельское оружие в блокгаузе. Он отправил освобожденных пленников занять его и поставил часового у двери. Остальные солдаты умерли. Тяжелораненые были добиты дикарями, жаждавшими овладеть их скальпами. Как только Джаспер был извещен на заключенных в условиях перемирия и увидел, что может спокойно отлучиться, он направил Резвого к тому же месту, где стояли боты. Взяв на буксир, Он ввел их в протоку с подветренной стороны. Здесь, велев всем декорям сесть в них, он снова взял на буксир боты и быстро побежав по ветру, заставил их продрейфовать целую милю под ветром острова. Индейцам было дано только одно весло на каждое судно. Молодой моряк очень хорошо знал, что держась по ветру, они пристали бы еще до вечера к берегам Канады. Капитан Санглие. Разящие стрела и июньская роса остались на острове одни, между тем как Джаспер уводил боты с корснакорами. С Англии нужно было подписать некоторые бумаги с поручиком Мюрром, который в его глазах имел все полномочия, сопряженные с офицерским званием. А разящие стрела сам не захотел по каким-то своим причинам отправиться с иракезами. Для них на острове были оставлены лодки. В продолжение этого времени следопыт и Кеп вместе со своими товарищами занимались приготовлением завтрака. Они почти ничего не ели в продолжение суток. Большой промежуток времени, проведенный таким образом до возвращения Куттора, мало прерывался разговорами. Следопыт улучил однако несколько минут, чтобы навестить сержанта и сказать несколько дружеских слов Мейбл. и сделать некоторые распоряжения, которые по его мнению могли облегчить последние минуты умирающего. Он упросил Мейбл хоть что-нибудь поесть, подкрепить силы, и не находя более причин удерживать солдат в крепости, распустил их, чтобы они не могли как-нибудь побеспокоить Мейбл в ее заботах об отце. Сделав все эти распоряжения. Он возвратился к костру, где собралось все общество, не исключая и Джаспера.